Места этих профессоров и преподавателей были выставлены на всероссийский конкурс для всех лиц, известных своими учеными, трудами или иными работами по своей специальности. В начале 1919 года проводились выборы на освободившиеся должности. В Московском университете, самом престижном из всех вузов страны, были сменены все 90 преподавателей, потерявших свои места по декрету от 1 октября, за исключением одного члена большевистской партии. Подобные опустошительные разрушения в жизни университетов декрет произвел повсюду. Во многих вузах в административном порядке выдвинули наверх слабо квалифицированные кадры, а преподаватели назначили профессорами. В особенности это касалось ряда новых университетов и научных институтов. 21 января 1919 года декретом было объявлено об основании четырех новых университетов и присвоение ранга университета двум институтам. Летом 1918 года образована Социалистическая академия общественных наук. А в 1920-м Свердловский коммунистический университет, где готовили партийных пропагандистов и куда принимали только партийные кадры, получившие по большей части лишь начальное образование. Зимой 1918-1919 годов власти закрыли юридические факультеты университетов и исторические отделения историко-филологических факультетов где всего сильнее ощущалась оппозиция новой власти. Их заменили факультетами общественных наук, под чем подразумевались и экономика, и история, и правоведение. Программа новых факультетов делала упор на изучение трудов предвестников Октябрьской революции и на теоретическое обоснование неизбежности скорой победы коммунизма в мировом масштабе. В 1921 году Открыт институт красной профессуры, состоящий в основном из сотрудников социалистической академии и предназначенной для обучения преимущественно партийных функционеров к преподаванию истории, экономики и философии в марксистском духе. К 1925 году количество университетов увеличилось с 10 в 1916 год до 34 века. Число преподавателей, однако, росло быстрее, нежели учащихся. Если последних стало больше на одну треть, с 38 853 в 1916 до 51 979 в 1925, то штаты преподавателей увеличились более чем втрое, с 1977 до 6174. Впрочем, многие из новых преподавателей имели не столько научную, сколько политическую квалификацию. В 1921 году по распоряжению Ленина все студенты высших учебных заведений должны были пройти обязательный курс исторического материализма и истории революции. В 1924 году обязательным предметом становится история ВКПБ. Статус советских вузов строго определялся уставом от 2 сентября 1921 года, оживившим многие положения, известного своей реакционностью университетского устава 1884 года. Отбросив либеральную практику, установившуюся в России с 1906 года, он лишал преподавательский корпус права избирать ректоров и профессоров его передали наркомпросу. Помимо этого, новый устав давал право контролировать деятельность вузов, соответствующий местным советам. Эти меры были встречены крайне враждебно профессорами и студентами. В ноябре 1921 года более тысячи студентов Петрограда вышли на демонстрацию протеста. Следующей весной несколько сотен профессоров Московского университета, приняли участие в забастовке протеста. В качестве наказания семерых из бустовавших профессоров выслали из страны. В 1921-1922 годах партийные органы предприняли жесткий контроль за преподаванием общественных дисциплин, преследуя преподавателей, не подчинившихся генеральной линии. Последовали новые увольнения и высылки за границу. Помимо борьбы с университетской автономией, самоуправлением, в особенности в вопросе назначений и правом самим определять программу обучения, новый режим затронула процедуру зачисления студентов. Его целью было открыть доступ к высшему образованию для детей из низших классов, в особенности рабочих и беднейшего крестьянства, невзирая на их подготовку. Первым и решительным шагом в этом направлении явился декрет, изданный 2 августа 1918 года. Он давал право всем гражданам старше 16 лет мужского и женского пола без вступительных экзаменов вступить в число слушателей высшего учебного заведения без представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо другой школы и не внося оплату за обучение. Воспользовавшись этим, В вузы хлынула масса совершенно неподготовленной молодежи. профессора однако, сумели успешно справиться с ситуацией, не принимая таких студентов в свои семинары. Очень скоро вступившие в число слушателей оставили университет Рабочие и крестьяне не имели ни желания, ни свободного времени приобщаться к наукам, да и как можно было ожидать, что они будут исправно посещать занятия в совершенно непривычной для них обстановке и подчас не имея никаких средств к существованию. В официальном отчете наркомпроса результаты политики свободного приема оценивались следующим образом. Мы в этом отношении констатируем с великим огорчением следующий факт. У нас громадное количество слушателей уже с высшим образованием, громадная масса остальных с законченным средним образованием, и только самое незначительное количество слушателей по своему цензу может приближаться пролетарским группам. Пролетарские массы к нам не пошли, к нам пришла интеллигенция. Особенное нежелание получать высшее образование проявляли женщины. В 1914 году в российских университетах обучалось больше женщин, чем в 1930 году. Осознав прискорбные результаты своей политики, власти предприняли ответные шаги. Отказавшись от свободного зачисления, Они открыли специальные школы для подготовки рабочих к поступлению в ВУЗы. 15 сентября 1919 года высшим учебным заведением было предписано открыть рабочие факультеты РАПФАКИ, которые обеспечивали бы рабочих и крестьян ускоренными курсами среднего образования. Большинство записавшихся на РАПФАКИ состояли в партии или комсомоле, и получили рекомендации на учебу от своих ячеек или правкомов. Половина училась заочно, половина – очно. В середине 1921 года действовал уже 64 рабфака, в которых обучалось не менее 25 тысяч студентов. Несмотря на тяжелые жизненные условия, рабфаки оказались очень популярны, ибо по окончании давали выпускникам возможность сменить физический труд на более чистую работу. К 1925 году выпускников рабфаков из общего числа, поступивших в университеты на научные и технические факультеты, было две трети, на экономические – половины, на сельскохозяйственные – четверть, а на медицинские – одна пятая часть. Из их рядов выковывались кадры, которыми в 30-е годы Сталин заменил старую интеллигенцию. В 1923 году правительство предприняло новые меры для устранения социального дисбаланса, введя особые льготы при поступлении для студентов пролетарского происхождения. А в отношении студентов классово-чуждых применяя чистки В 1924-25 годах на этом основании было исключено около 18 тысяч студентов. И все же большевикам не удалось окончательно превратить высшее образование из привилегии образованных слоев в достояние широких масс. Ни дискриминационные меры в отношении интеллигенции, не создание наиболее благоприятных условий для рабочих и крестьян не могли существенно повлиять на социальный состав студенчества. Академия сохраняла свой элитарный характер, по крайней мере, до конца двадцатых годов. Накануне Первой мировой войны 24,3% студентов российских университетов были выходцами из семей рабочих и ремесленников. В 1923-24 академическом году число рабочих составляло только 15,3% от общего числа. Правда, существенно возросла доля крестьянских детей 22,5%, В 1923-1924 году по сравнению с 14,5% в 2014. Общее число по обоим, прежде угнетаемым, а столь почитаемым классам, таким образом, за 7 лет правления большевиков, несмотря на все предпринятые меры, в действительности только снизилось. 37,8% в 1923-1924 годах против 38,8% в 1914 году. Более жесткие условия, введенные с конца двадцатых годов, сумели в конце концов изменить баланс социальных групп в вузах. Но еще в 1958 году Хрущев, как это неудивительно, заявлял, что от 60 до 70% студентов в Москве не имеют никакого отношения ни к рабочим, ни к крестьянам. Причины, по которым властям не удавалось ощутимо изменить социальный состав студенчества, определить нетрудно. Прежде всего, высшее специальное образование требует определенных условий, и стремление к их преодолению должно перевиваться еще с детства, в лоне семьи, и в семьях интеллигенции оно сильнее и естественнее, нежели в среде малообразованных. И поэтому, сколько бы власти ни потворствовали им, дети рабочих и крестьян все равно неохотно шли в вузы или, поступив, скоро бросали занятия. Во-вторых, те, кто все же успешно преодолевал трудности, автоматически меняли свой социальный статус. Студенты рабочего или крестьянского происхождения после окончания университетов и рабфаков, вступив в партию, редко возвращались на заводы или в деревни, предпочитая чистую работу. Можно полагать, что большая половины с не две трети партийных рабочих вынужден была оставить повседневный физический труд на фабриках и заводах и взяться за государственную, партийную и другие работы. Соловьев Н. Правда. 1921 год. Номер 190. 28 августа. Страница 4. Дети их, таким образом, уже считались интеллигенцией в большевистском понимании этого слова. Если лидеры Советской России не винили во всех бедах враждебное иностранное окружение, то они любили списывать свои неудачи на низкий культурный уровень населения, нагляднейшим показателем чего была его безграмотность. Клара цеткина однажды сказала Ленину, что он не должен жаловаться на этот фактор, ибо он в свое время позволил большевикам бросить семена на девственную почву, Сознание рабочих крестьян не было испорчено буржуазными понятиями и воззрениями. С этим Ленин согласился. Да, это верно. Безграмотность уживала с борьбой за власть, с необходимостью разрушить старый государственный аппарат. Однако теперь, по мнению Ленина, когда создано новое государство, низкий уровень грамотности становится препятствием. 26 декабря 1919 года вышел декрет о ликвидации безграмотности среди граждан от 8 до 50 лет. Всему взрослому населению без различия пола следовало научиться читать по-русски или на своем родном языке. Тех, кто не способен был осилить этого самостоятельно, должны были обучить их грамотные соотечественники в имел право в обязательном порядке привлекать к этой работе. Целью было дать всему народу возможность принять сознательное участие в политической жизни страны. Граждане, уклоняющиеся от обучения, могли преследоваться по закону. Советская кампания представлялась как самые упорная и всесторонняя попытка ликвидации безграмотности в истории. По всей стране. В городах и деревнях открылись десятки тысяч пунктов по ликвидации безграмотности, ликбезов, где в сжатые сроки обычно за три месяца, то есть за 120-144 классных часа обучали грамоте. Несмотря на строгие предупреждения и угрозу наказаний, оказалось трудно завлечь на учебу крестьян, которые видели в этом в первую очередь пропаганду атеизма. И в конце концов... Учитывая их недовольство, пришлось существенно сгладить этот аспект обучения. По грубым подсчетам, в период между 1920 и 1926 годами около пяти миллионов граждан европейской части России прошли через ликбезы. Советское правительство любило представлять ситуацию так, будто подавляющее большинство населения не умело читать, а тем более писать. Так Троцкий говорил о необходимости научить этому сотни миллионов. В действительности безграмотность в дореволюционной России вовсе не достигала таких масштабов и во всяком случае наблюдалась устойчивая тенденция к ее сокращению. Как видно из ниже приведенной таблицы, накануне революции 42,8% населения страны владела грамотой, среди мужского населения эта пропорция достигала 57,6%. В 1920 году среди городских мальчиков и девочек в возрасте от 13 до 19 лет было, соответственно, 84,2% и 86,5% грамотных. Грамотность в России, СССР, год, 1867, всего населения 19,1%. Мужского населения 26,3%. 1887 год. Всего населения 25,6%. Мужского населения 37%. 1907 год. Всего населения 35,3%. Мужского населения 49,2%. 1917 год. Всего населения 42,8%. Мужского населения – 57,6%. 1926 год. Всего населения – 51,1%. Мужского населения – 66,5%. Эти данные показывают, что несмотря на пропагандистскую шумиху, сопровождавшую наступление на безграмотность, никаких сокрушительных победах говорить не приходится. В лучшем случае наблюдается сохранение темпа, достигнутого до революции. Как и попытки обойти высокие требования к желающим получить высшее образование, борьба с неграмотностью страдала от недостатков, кроющихся в сжатых программах ликбезов. Советские критерии грамотности были весьма непритязательными. Достаточно было уметь читать печатными буквами по складам. Умение писать не требовалось. По свидетельству советского ответственного лица, многие выпускники ликбезов оказывались полуграмотными, чтобы не сказать безграмотными. Следует также принять во внимание то обстоятельство, что многие из обученной грамоти вскоре забывали пройденные уроки, ибо в повседневной жизни им не приходилось сталкиваться с печатным словом. Особенно разочаровывал тот факт, что среди детей от девяти до 12 лет безграмотность по-прежнему достигала 45,2%, а это означало, что пока взрослые в спешном порядке учились читать, дети, не посещавшие школ, пополняли ряды не знающих грамоты. Почти десятилетия спустя появление декрета 1919 года Крупская, основываясь на материалах переписи 1926 года, осветивших реальную ситуацию, скрывавшуюся за пропагандной шумихой, вынуждена была признать, что ни одно из положений этого декрета не было осуществлено даже приблизительно. Она указывала, что в то время, пока миллион взрослых ежегодно обучаются читать, приблизительно такое число детей входит в общество, не пользуясь благами школьного образования. А это значит, что в действительности советская власть преуспела лишь в стабилизации уровня темноты. В ходе революции и гражданской войны русский язык претерпел любопытные изменения. Самым поразительным феноменом было широкое распространение аббревиатур и составных слов вроде «Софнарком», «НЭП», «Пролеткульт». Неблагонадежные старорежимные слова изменялись новыми. Так чиновник стал советским служащим, «Городовой» переименован в «милиционера», а «господин» в «товарищи». Впрочем, попытки вместо традиционного «спасибо» внедрить что-либо нейтральное, не несущее для русского слуха религиозного оттенка, как, например, «мерси», -si», что, впрочем, по-французски изначально означало почти то же самое, не увенчались успехом. Массовые расстрелы, ставшие делом привычным, породились зловещие эвфемизмы. «Отправить на собрание» отправить в штаб Духонина, намек на генерала Духонина, убитого солдатами в конце семнадцатого года, запечатать в конверт отослать, что означало арест и казнь. Таков был язык советских городов. А в деревнях и Красной армии крестьяне искажали и переиначивали слова на свой лад, из чего становится совершенно очевидным их крайне смутное представление о том, что происходило вокруг них. Они воспринимали абстрактные понятия при советской власти не лучше, чем при царизме, и переводили излюбленные большевиками чужеземные слова в более близкие им проявления жизни. Так ультиматум, по их мнению, означал приблизительно следующее. Либо платите деньги, либо отдайте лошадь, либо я убью Вот несколько примеров определений, данных крестьянами. Гражданский брак — это не невенчавшись живут коммунист или каменист кто в бога не верует комиссариат где берут на военные учет и берут на войну марс карло марс это как ленин миллион миллиард, деньга бумажные пинеры пьяннеры маленькие ребята тоже как большевики отходит с барабаном поют революции порой произносимоая революция поднимаась как самовольщина В декабре 1917 года правительство повторно ввело новые правила орфографии, за которые давно ратовали некоторые лингвисты и которые в свою пору утвердило Временное правительство. Новая орфография упрощала правописание благодаря отмене некоторых букв, слово «бог» отныне следовало писать со строчной буквы. Марксистские философы рассматривали этику как ответвление метафизики и в таком качестве не заслуживающую серьезного внимания. Марксистская литература давала вождям Советской России очень скудные познания в этой области. Но так ни одно общество не может существовать без норм поведения, им не оставалось ничего иного, как самим заняться этим вопросом. Главными теоретиками в этике стали большевиков Евгений Преображенский и Николай Бухарин. Преображенский в своей книге о морали и классовых нормах, высшей в 1923 году, пытался сформулировать систему моральных ценностей для победившего пролетариата России, опираясь на уже знакомые нам предпосылки. В обществах, которое разделено на классы, мораль служит интересам правящего класса. Так называемые вечные этические истины – есть сказка, выдуманная для того, чтобы скрыть реальность. В отношениях с классовым врагом пролетариат не должен останавливаться перед моральными запретами. Каждая битва имеет свои законы победы. Там, где побеждает пролетариат, индивидуум должен подчиниться воле коллектива и рассматривать себя как орудие рабочего класса. Совесть в качестве регулятора поведения заменяется одобрением или порицанием общества. Все действия, включая такие с виду частные сферы, как половые отношения и семейная жизнь, подчинены нуждам общества и расы. В интересах сохранения расы общество имеет право запретить сифилитикам и иным больным индивидуумам отправлять ее чистоту. Общество имеет неоспоримое право вмешиваться в половую жизнь своих граждан с тем, чтобы с помощью научной селекции улучшить расу. Бухарин отрицал этику как бесполезный багаж из прошлого. То, что философы называют этикой, есть простой фетишизм классовых стандартов. Пролетариат в своей общественной борьбе должен исходить из соображений строгой технической необходимости. Если он хочет добиться коммунизма, то ему нужно сделать то-то и то-то, как стылиру, делающему табуретку. И все, что целесообразно с этой точки зрения, то и следует делать. Этика превращается у него мало-помалу в простые и понятные технические правила поведения, нужные для коммунизма, и поэтому, по сути дела, перестает быть этикой. Явная натяжка такой этической философии состоит в том, что с ее точки зрения Действие совершает так называемый пролетариат. Фактически же коммунистическим обществом, как и всяким другим, управляют отдельные личности, в данном случае вожди коммунистической партии, и этим личностям, предпринимая то или иное действие, приходится делать определенный выбор. Невозможно научным методом предсказать, что будет необходимо с классовой точки зрения, ибо проблема выбора подстерегает на каждом следующем шаге. И выбор не только технического свойства, но и нравственный. Позднее, когда Преображенский и Бухарин сами оказались в застенке и были расстреляны за преступлениями несовершенной, то если руководствоваться их собственными этическими нормами, и не на что было жаловаться, ибо коммунизм и в этом случае исходил из соображений классовой целесообразности. Революция должна была внести радикальные изменения в положение женщин и в отношения между полами. Классический марксистский труд на эту тему происхождения семьи, частной собственности и государства Фридриха Энгельса опровергал представление о том, что моногамная семья есть институт естественный для человека. Это не более чем побочный продукт особых исторических обстоятельств сопровождающих победу частной собственности над первобытной общинной собственностью. И одной из сторон этой победы явилось закабаление женщины. В моногамной семье, где владение собственностью вручено мужчине, женщине отводится роль главной служанки. Чтобы освободиться, ей нужна экономическая независимость, которая может быть достигнута только путем избавления от домашних обязанностей и устройства на работу. Это будет означать, что отдельная семья перестала быть хозяйственной единицей общества. Общество должно полностью взять на себя традиционные заботы женщины, воспитание детей и кухню. И сексуальное освобождение, которое явится результатом этого, будет одинаково благотворно как для мужчин, так и для женщин. Супружеские измены и проституции исчезнут, уступив место любви на основе взаимного влечения уход за детьми их воспитание станут общественным делом, общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными. Благодаря этому отпадет беспокойство о последствиях, которые в настоящее время служат самым существенным общественным моментом, моральным и экономическим, мешающим девушке без опасений и страха отдаться любимому мужчине. Не будет ли достаточной причиной для постепенного развития более свободных половых сношений? Идеи Энгельса существенно повлияли на отношение социалистов к пресловутому женскому вопросу. Придя к власти, большевики сразу же стали притворять их в жизнь. Они приняли законы, ослабляющие традиционные семейные узы путем упрощения процедуры развода, устранение дискриминации по отношению к незаконнорожденным и возложении на общество ответственности за воспитание детей но и в этом случае благие намерения натолкнулись на неблагоприятные экономические обстоятельства как вскоре им пришлось убедиться семья есть экономическая и социальная ячейка ничуть не менее полезная в новом обществе чем в капиталистическом поначалу разразившись целой серии законов, подрывающих кустой моногамной семьи, большевики вскоре вынуждены были изменить тактику и восстановить ее традиционную роль. Однако в результате при общем понижении уровня жизни, к которому привел новый режим, большевистские нововведения только усугубили тяжесть положения замужней женщины.